В башате. Потому волки и гнались за мной. Вот оно что! Вот это здорово! Вот это огреб-тка огреб. Прямо из логова. Хорошо еще ноги унес. Не подохли они в Курджуне? Не задохнулись? Не подавились они там при скачке? Скажешь тоже. Что это, урюк, что ли?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 За многие годы, что он чебанил по соседству с Бастоном, километрах в семи отсюда, Базарбай побывал здесь раза три. Первый раз, когда были поминки по пастуху Эрназару, провалившемуся в ледяную расщелину на перевале Аламунгю. Во второй раз опять же приезжал на похороны. Полгода спустя после гибели Эрназара померла прежняя жена Бустона. И хороший, сказывали, женой была покойная Арзыгуль. Так вот, тогда приехал Барзабай на похороны, как и все окрестные чабаны и жители. Народу было тьма, а уж сколько коней, тракторов, грузовиков и несчесть. А в третий раз он побывал здесь, правда, не по своей воле, когда областное начальство решило устроить производственный семинар, чтобы Бастон Уркунчиев передал пастухам свой опыт.